Поиск коробочки с воском в беспорядке, создававшимся несколько веков, оказался для Кугеля не самой легкой задачей. Вздохнув, он с пустыми руками отправился на свою кушетку. «Мы славно потрудились!» – воскликнул на следующий день Кугель. «Пришла пора устроить маленький выходной». Предлагаю прогуляться к тому утесу и исследовать сады маки-отвращенца. Заодно мы сможем набрать ягод Осипа для смазки башмаков. И кто знает, возможно, случайно найдем еще один амулет. Неплохая идея, согласился Низбет. Я и сам сегодня не чувствую желания работать. Мастер с учеником направились через долину к утесу. Всего предстояло пройти около мили. Кугель тянул мешок со всем необходимым, к которому Низбет прикоснулся своим амулетом и пнул, чтобы лишить его веса. Путь до утеса был нетрудным. Они взобрались на него и вошли в сад Макки. «Ничего не осталось», – грустно промолвил Низбет. Только одно дерево осип, которое, кажется, цветет, несмотря на запустение. Вот та куча булыжников – это все, что осталось от дворца Макки, который был построен в форме пятигранника, как и амулет. Когель приблизился к груди камней, и ему показалось, что он заметил облачко пара, поднимающегося сквозь трещины. Он подошел поближе и, опустившись на колени, передвинул несколько камней. До него донесся звук чьего-то голоса, а затем и второй. Голоса, казалось, о чем-то оживленно спорили между собой. Они были такими слабыми и неотчетливыми, что невозможно было разобрать ни слова. Низбет, которого Кугель подозвал к расселине, не услышал вообще ничего. Кугель отошел от кучи. Если потревожить эти камни, то можно найти волшебные сокровища или, что более вероятно, навлечь на свою голову невообразимые несчастья. Низбет был того же мнения, и оба отошли от разрушенного здания. Сидя на плоском выщербленном камне, Они перекусили хлебом, сыром, пряной колбасой и луком, запив трапезу деревенским пивом. В нескольких ярдах серебристо-серый кривой Осип, ствол которого был около пяти футов в диаметре, тянул к ним свои тяжелые ветви. Зеленые ягоды гроздьями свисали с кончика каждой ветки, восковые шарики каждый диаметром в полдюйма. Насытившись, кугель с низбетом нарвали ягод и набили ими четыре мешка, которые низбет прикосновения мамулета заставил взмыть в воздух. Волоча за собой добычу они вернулись в каменоломню. Низбет достал большой котел и вскипятил воду, а затем бросил туда ягоды. Через некоторое время на поверхности воды появилась пена. Это воск пояснил Низбет, собирая вещество в миску. Процедуру повторили четырежды, до тех пор, пока все ягоды не были сварены и миска не наполнилась воском. «Сегодня мы проделали неплохую работу», объявил Низбет. «Почему бы хорошенько не пообедать? В кладовой есть парочка отличных филе, присланных госпожой Петиш. Она деревенский мясник». «Если ты будешь добр разжечь огонь в очаге, я поищу в погребе подходящее вино». И снова Кугель с Низбетом принялись за обильную трапезу. Но как раз тогда, когда старик начал открывать вторую флягу вина, до их ушей донесся шум хлопнувшей двери и тяжелые шаги. Через миг в комнату вошла высокая полная женщина с толстыми руками и ногами, запавшими щеками, сломанным носом и всклокоченными красно-рыжими волосами. Низбет с трудом поднялся на ноги. «Госпожа Секварс, вот уж не ожидал увидеть вас здесь в такое время!» Женщина неодобрительно оглядела стол. «Почему вы не обтесываете мои камни? Они давным-давно должны быть готовы!» «Сегодня мы с Низбетом занимались важным делом». С холодной надменностью ответил Кугель. «А теперь, как у нас заведено, обедаем. Приходите завтра с утра». Госпожа Секварс и ухом не повела. «Вы завтракаете слишком поздно, а ужинаете слишком рано. Кроме того, пьете слишком много вина» а мой супруг тем временем вынужден ютиться в тени мужей госпожи Петиш, госпожи Гексель, госпожи Кроулькс и всех остальных. Поскольку моя доброта ни к чему не привела, я решила использовать новую тактику, основанную на наведении страха. В двух словах, если вы немедленно не исполните мой заказ, «Я приведу сюда сестер, и мы разнесем здесь все в щепки!» Низбет попытался придать своему голосу всю возможную любезность и воззвать к благоразумию неожиданной гостьи. «Если я подчинюсь вашему требованию, не требованию, а угрозе, другие женщины тоже начнут запугивать меня, и тогда мое налаженное дело пойдет прахом!» «Мне наплевать на ваши проблемы! Мне нужны мои камни и немедленно!» Кугель поднялся на ноги. «Госпожа Секварс, вы ведете себя до странности грубо. Раз и навсегда говорю вам, не смейте давить на Низбета. Он изготовит ваши камни, когда придет время. А теперь он требует, чтобы вы немедленно покинули помещение и без лишнего шума». «Кто теперь низбет ставит свои условия?» Шагнув вперед, разъяренная госпожа Секварс схватила старика за бороду. «Я не затем сюда пришла, чтобы слушать ваше бахвальство». Резко дернув за бороду, она отступила назад. «Я ухожу, но лишь потому, что сказала все, что хотела. Надеюсь, вы воспримете мои слова всерьез». Госпожа Секварс удалилась, и повисло тяжелое молчание. «Впечатляющее вторжение! Нечего сказать!» — проговорил дело на веселым голосом старик. «Я должен напомнить госпоже Виско взглянуть на мои замки. Пойдем, Когель, вернемся к нашему ужину». Они вновь принялись за еду, но праздничное настроение безвозвратно ушло. Наконец Кугель прервал тишину. «Что нам нужно, так это запас или склад камней, готовых к установке, чтобы мы могли вовремя удовлетворять требования этих спесивых куриц. Вне всякого сомнения, но как это сделать?» Кугель склонил голову на бок. «Готовы ли вы к не совсем традиционным методам?» С бравадой, вызванной частично выпитым вином, а частично неделикатным обращением госпожи Секварс с его бородой, Низбед расхрабрился. «Я — человек, который ни перед чем не остановится, если обстоятельства велят действовать решительно. В таком случае давайте примемся за работу. У нас целая ночь». Мы разделаемся со всеми проблемами раз и навсегда. Несмотря на свое решительное заявление, Нисбет последовал за Кугелем не слишком уверенными шагами. и всё-таки, что конкретно у тебя на уме. Но Кугель отказался обсуждать свой план, пока они не подошли к колоннам. Там он сделал замешкавшемуся Нисбету знак идти быстрее. Нельзя терять времени. Поднесите лампу к этой колонне. Эта колонна Фидикса не имеет значения. Ставьте лампу, дотроньтесь своим амулетом до колонны и пните ее. Только очень легонько. Но сначала позвольте мне перевязать колонну вот этой веревкой. Вот так. Замечательно. А теперь приложите амулет и пинайте. Низбет подчинился, колонна мгновенно стала невесомой, и Кугель вытащил камень-единицу, оттолкнув ее в сторону. Через несколько секунд волшебство утратило силу, и колонна вернулась в прежнее положение. — Вот! — воскликнул Кугель. — Этот камень мы перенумеруем и продадим госпоже Секварс. И конец ее глупостям! Фидикс, несомненно, заметит пропажу, — покачал головой Низбет.